Крупы и овощи. Каши и крупяные гарниры. В этой главе речь пойдет не только о приготовлении и правилах подачи крупяных, овощных или смешанных гарниров к основным горячим блюдам, но и о самостоятельных блюдах из круп и овощей. Для варки круп нет каких-либо общих правил. Все зависит от целей, которые вы преследуете. Молочная каша размазня, вязкая каша, крупа как составляющий ингредиент для супа или для салата, рассыпчатый гарнир и так далее. Варианты можно рассмотреть на таком примере, как рис. Учитывая и то, что для разных целей подходят не только разнообразные способы термообработки риса, но и различные его сорта. Множество сортов риса предполагает очень широкую гамму блюд для его использования, от сладких каш и пудингов до рассыпчатого риса в рыбных салатах. Самый простой способ варки риса на пару. Стоит только помнить, что в электропароварке рис и другие крупы В отличие от овощей, варятся с добавлением воды в сам контейнер с крупой, а не просто под действием нижнего пара. Для готовки на плите существуют металлические и бамбуковые пароварки, отлично подходящие для варки риса. Рис при этом контактирует с водой, но довольно умеренно. Соотношение воды и риса 3 к 2, по объему, а не по массе. Смысл такой термообработки заключается в том, что избыточной водой вы не вымываете ценные крахмалистые вещества. При варке на плите необходимо помнить об использовании плотной, возможно, утяжеленной крышки для варки риса, потому что образующийся пар не стоит выпускать из кастрюли. В пароварке время готовности риса 12-15 минут, в зависимости от сорта. Размешивать его не стоит, чтобы не нарушить целостность зерна. Такой рис получается в меру рассыпчатым, но не подходит для вторичного разогрева. Если вы в интересах диеты или по каким-то другим причинам хотите как раз избавиться от крахмалистых веществ, которыми богат рис, то можно воспользоваться следующими способами. Варить сливной рис, когда объем воды втрое-вчетверо превышает объем риса. Рис также готовится 12 минут, избыточная вода затем сливается, рис промывается. Такой способ подходит для риса, который вы будете использовать в салатах, в супах или который вы готовите впрок с целью дальнейшего разогрева. Также для избавления от избыточного крахмала рисовую крупу перед приготовлением можно несколько раз тщательно промыть под проточной водой, пока сливаемая вода не приобретет прозрачность. А можно замочить рис в большом количестве холодной воды перед варкой. Воду эту потом слить и готовить рис уже в свежей воде. Такой способ достаточно часто используется для приготовления смешанных гарниров, когда замоченный рис тушится вместе с овощами. Замачивают рис и для приготовления плова. При варке рис лучше закладывать в горячую, но не кипящую воду 60-80 градусов. Для приготовления молочной рисовой каши или рисовых пудингов стоит брать круглозерный рис. Он лучше разваривается в кашу. Закладывается он в холодную воду и варится при постоянном помешивании. После закипания в эту же воду добавляется молоко. В зависимости от желаемой консистенции, соотношение риса и общей жидкости может быть от 1 к 5 до 1 к 10. Помните, что если вы хотите рассыпчатый рис, то его нельзя ни в коем случае помешивать во время готовки. Лучший рассыпчатый рис получается из длиннозерных сортов. Общее замечание для всех молочных каш. Молоко при длительном кипении даже на маленьком огне и в правильной кастрюле имеет тенденцию прикипать, подгорать. В связи с чем в молочные жидкие каши, как правило, добавляется вода до половины общего объема жидкости. Что же касается жестких недробленных круп, таких как рис, гречка ядрица, перловка, пшено, то для молочных каш они сначала отпариваются в воде до полуготовности, а потом уже к ним добавляется молоко. Для приготовления таких блюд, как ризотто, подходит рис среднего зерна с высоким содержанием крахмалов. Ризотто варится в небольшом количестве жидкости, воды или бульона, с постоянным добавлением новой порции горячей жидкости по мере выкипания. Правильная консистенция ризотто, плотная и кремообразная. При этом сердцевинки риса остаются слегка твердые, альденте. Далее расскажу, какой тип риса лучше подходит для вашего блюда. Длиннозерный подходит для плова и супов. Рис среднего зерна для ризотто и запеканки. Из круглого риса готовят молочные каши и пудинги. Пропаренный рис подойдет для рассыпчатых гарниров, салатов. Варианты гречки не предполагают рисового разнообразия сортов. В принципе, можно выделить три типа. Классическая обжаренная гречка ядрица, коричневая. Необжаренная зеленая гречка, довольно редко встречающийся продукт. И гречневый продел. Последний подходит только для приготовления каши размазни, на молоке или без. Зеленая гречка обычно отваривается на пару или вообще используется в сыроических диетах, замоченная в холодной воде и без термообработки. Тут стоит сказать несколько слов про термообработку гречки – зеленой или коричневой. Диетические рецепты – залить гречку на ночь холодной водой, чтобы впиталась, а утром разогреть – возможно, и имеют право на существование. Но существование довольно бессмысленное. Поклонники подобных рецептур часто говорят, что отсутствие термообработки сохраняет витамины в крупе. Однако при термообработке страдает и разрушается только витамин С – который, во-первых, в гречке отсутствует, а во-вторых, от длительного замачивания разрушается куда проще, чем от быстрого отваривания или запаривания. Замачивание имеет смысл в качестве предварительной обработки с целью набухания крупы, как раз не гречневой, но рисовой, перловой, а также фасоли и других бобовых, что помогает сохранить целостность оболочки, но при этом вымывает крахмал. А вот способов готовки с привычной нам обжаренной коричневой гречневой крупой существует довольно много. Если варить ее традиционно, на плите, то соотношение крупы и воды 1 к 2, время готовности 15 минут. Заливать гречку стоит горячей водой, доводить до кипения, уменьшать нагрев и плотно закрывать крышкой. Как и в случае с рисом, тут очень важна работа пара. Не всех устраивает такой способ в связи с тем, что трудно контролировать под закрытой крышкой степень готовности и выкипания воды, присутствует беспокойство, не пригорит ли гречка. Но существует еще более простой способ варки. Гречку-ядрицу можно прокалить в сухой чугунной сковородке в духовке без добавления воды или масла в течение около 5 минут при температуре 120-130 градусов. Потом залить кипятком с тем же соотношением 1 к 2. Накрыть плотной крышкой и дать постоять 15 минут. Все, гречка готова. При варке молочных каш, кроме манной, молоко стоит добавлять к крупе уже полусваренной воде. В случае приготовления молочных каш гречневый продел закладывают уже в горячую воду и при втором закипании доливают молоко. Гречку ядрицу, как и рис, закладывают в холодную воду. Гречка отлично подходит для приготовления блюд. В порционных горшочках, с мясом или грибами. Для запекания в горшочке гречка засыпается в сухом виде при добавлении нужного количества воды или бульона. Но если вы планируете фаршировать гречкой утиную тушку или бараний бок, то в таком случае используется уже готовая гречневая каша. Перловка. Не самая любимая крупа в современном мире. Перловку многие признают разве что в супе, грибном или рассольнике а в виде каши предпочитают ячневую крупу. Ячмень, а именно из этого злака готовятся и перловая, и ячневая крупы, скорее получил свою популярность как сырье для пива, нежели для каши или гарнира. Тем не менее, не следует исключать перловую кашу из своего рациона, стоит просто научиться ее готовить. Во-первых, перловую крупу надо обязательно предварительно замачивать. И не на полчаса-час, а лучше накануне готовки. Готовится перловка долго, это правда лучший способ ее приготовления – томление на медленном огне или запекание в духовке. Как гречка или рис, перловка отлично сочетается не только с молоком или сливками, но также с мясом, овощами или грибами. Жидкие молочные каши из цельной перловки варить не принято. Тем не менее, добавление молока или сливок на финальном этапе варки вязкой каши значительно улучшит ее вкус. Для закладки перловки в суп ее предварительно замачивают, отваривают в течение получаса в большом количестве воды, потом промывают и запускают в бульон за полчаса до овощных ингредиентов. В Италии существует блюдо орзотта, названное так по аналогии с «ризотто», только на основе перловки. Технология приготовления такая же, как и с рисом – варка на медленном огне при небольшом количестве жидкости, которая добавляется в горячем виде по мере выкипания. Готовится арзота также до кремообразной структуры. Кукурузная крупа бывает разная, в зависимости и от сорта кукурузы, и от размера дробленного зерна. С ней варятся и молочные жидкие каши технология близко молочной каши, а также гарниры и комбинированные блюда. Итальянская палента и родственная ей молдавская мамалыга это очень крутая, в смысле густая, кукурузная каша. Крупа и вода для нее берутся в соотношении один к двум. Варится при постоянном помешивании, потом настаивается до такого состояния, что ее можно резать. Кстати, из остывшей кукурузной каши жарят лепешки или же просто нарезают ее ломтями и подают вместо хлеба. При варке она достаточно капризна, требует постоянного внимания, легко пригорает или слипается комками. Варится она достаточно долго, от 40 минут. Но есть два способа ускорить и упростить этот процесс. Кукурузную кашу можно готовить в духовке, в горшочке или в другой форме для запекания, но с крышкой. В духовке форма прогревается со всех сторон, и помешивать кашу нет необходимости. Готовится она там полчаса, но обязательно надо дать ей время настояться в выключенной духовке. Также кукурузную кашу легко приготовить в микроволновой печи на максимальной мощности, 15 минут плюс еще 15 минут ей надо дать настояться, не открывая микроволновку. Самая известная крупа из пшеницы – это, конечно же, манка. Но она же многим кажется и самой капризной. Однако большого секрета в ее приготовлении нет. Ее попросту не надо варить, а лишь запаривать. Сухую манку засыпают в кипящее молоко, смесь воды с молоком. Добавляют соль, сахар по вкусу, И снимают с огня, после чего накрывают плотной крышкой и дают настояться 10-15 минут. Манка готова. В соотношение крупы и жидкости 1 к 3 по объему. Помимо молочных каш, манка используется в приготовлении творожных запеканок или сырников. В такие блюда она добавляется в сухом виде. Изманки готовят различные мусы и пудинги, которые подают в холодном виде. Манную крупу никогда не стоит предварительно замачивать ни для каш, ни для сырников. Не для муссов. Молочная пшеничная каша, или как ее еще называют, пшеничка, она же крупа артек, варится как молочная рисовая или кукурузная в большом количестве воды, и только в финале добавляется горячее молоко. В настоящее время популярность набирают гарниры из таких круп, как булгур и кускус, которые, в принципе, представляют собой вариант дробленных зерен пшеницы разной степени обработки. Кускус более всего похож на манку. Но традиционно с ним готовят несладкие блюда, с мясом, птицей, рыбой и овощами. Также его добавляют в супы и салаты. Для приготовления кускуса его достаточно запарить горячей водой при соотношении 1 к 2. Также его можно добавлять к уже обжаренному мясу и пассированным овощам и тушить с ними до готовности. Булгур представляет из себя более грубое зерно, и блюдо с ним готовятся по аналогии с рисом, или в пароварке, или предварительно замочив Или на манер ризотто. Пшенная крупа Традиционно из пшенки варятся сладкие молочные каши. Пшенку обязательно промывать перед закладкой в кастрюлю, но предварительного замачивания она не требует. Варится она 30 минут в большом количестве воды, избыток которой затем сливается. После этого добавляется горячее молоко, с которым каша уже доводится до готовности еще минут 10. Также пшенная крупа может добавляться в густые супы на мясном бульоне. В этом случае пшенка не требует предварительного отваривания. Пшенную кашу готовят не только на молоке, но и с овощами. Самый распространенный вариант – с тыквой. Сухие бобовые. Бобовые представляют собой промежуточный вариант гарнира между крупами и овощами. В свежем, молочной зрелости виде, зеленый горошек, стручковая фасоль, пророщенная соя и прочее, они скорее относятся к овощам. Но высушенные зрелые бобовые готовятся и используются по той же технологии, что и крупы. Бобовые содержат довольно много крахмала, и если вы хотите сварить их таким образом, чтобы бобы оставались цельными, не развариваясь в пюре, то перед готовкой их стоит замочить на время около двух часов, пару раз меняя воду. При варке нужно точно рассчитать количество воды. Пусть лучше ее будет слишком много, чем слишком мало но все же в случае выкипания и при необходимости добавления воды добавлять лучше только кипяток. Нужно отметить, что не стоит солить бобовые в начале варки. Это может сделать их жестче и увеличить время готовности. Бобовые практически не сочетаются с блюдами из рыбы, но подходят ко многим блюдам из мяса или птицы, а также прекрасно комбинируются со свежими овощами в супах, различных рагу и так далее. Отварная или запеченная фасоль может выступать и как гарнир, и как ингредиент для супов и салатов. Но имеет успех и в качестве самостоятельного блюда, как холодная или горячая закуска. Одно из самых популярных блюд из фасоли – это лобио. Причем готовится оно как из сушеной фасоли, так и из молодой, стручковой. А само слово «лобио» в переводе с грузинского обозначает просто «фасоль». Для лобио из красной сухой фасоли она изначально замачивается, лучше накануне, а затем варится на медленном огне около двух часов, иногда дольше, в зависимости от сорта фасоли, жесткости воды и прочего, до полной мягкости. Треть полученной фасоли откладывается, а половина растирается в пюре. Фасолевый отвар при этом выливать не стоит, он пригодится для приготовления соуса. Соус делается с участием растертых грецких орехов, свежего чеснока, семян кориандра и других специй. Разводится он именно этим фасолевым отваром, смешивается с фасолевым пюре, после чего полученной смесью заправляется цельная фасоль. При подаче к такому блюду полагается свежая рубленная зелень и гранатовые зерна, опционально. Лобио чаще подается как холодная закуска и может достаточно долго храниться в холодильнике. Из сушеных бобов чаще всего варят похлебки, но иногда их также тушат вместе с мясом. Причем время приготовления сухих бобовых не меньше, чем у мяса, так что закладываются они одновременно. Пропорции сухих бобовых при варке похлебок 1 к 4, при варке гарниров или крутых каш – 1 к 1,5. Чечевицу используют так же, как и бобы, с той разницей, что она готовится на порядок быстрее, поэтому при тушении с мясом или птицей предварительно замоченную крупу добавляют к уже практически готовому мясу минут за 15-20 до окончания процесса. Правда, встречаются и сорта чечевицы, требующие более длительного времени готовки – до 40 минут. Сушеный горох нам известен скорее в супах, однако из гороха готовят и пюре, а также крутую гороховую кашу с мясом. Нут чаще используется в варианте уже отварного пюре для приготовления таких блюд, как хумус и фалафель, но также готовится в качестве каши с овощами или мясом по технологии схожей с горохом или просто отваривается и подается с оливковым маслом, как гарнир к мясному блюду. Варят его около часа, для пюреобразного состояния дольше. Нут, в отличие от гороха, чаще всего в продаже встречается в шелухе. Для приготовления гарнира это не является препятствием. Можно варить и нелущеный. Но для пюре и последующих блюд из него от шелухи желательно избавиться. Для этого нужно проварить нут полчаса, слить воду, дать остыть и промыть под проточной водой, перебирая горошины руками. Маш готовится по аналогии с чечевицей – каши, похлебки, пюре. Время готовности – около 30 минут. Довольно часто маш готовится вместе с рисом. Рис закладывается позднее – за 10-15 минут до конца варки. Овощные гарниры. В этой части мы поговорим про овощи, которые требуют термообработки, а не про свежие гарниры или салаты. Для разных овощей подходит разное время готовности поэтому в случае приготовления комбинированных овощных гарниров или супов используются три метода. Первый. Поэтапная закладка. Овощи одной или похожей формы нарезки закладываются по мере убывания времени готовности. Например, сначала морковь, потом картофель, потом молодые кабачки или цукини и в самом финале помидоры. Второй. Различная форма нарезки. Овощи закладываются одновременно, но режутся по-разному сообразуясь с необходимым временем готовности. Например, крупная морковь готовится дольше, чем крупный картофель. Поэтому при закладке цельных картофелин, одновременно с морковью, мы режем ее ломтиками. Третий. Отдельная предварительная готовка и соединение в общей кастрюле уже перед подачей. Этот метод используется и в том случае, когда некоторые ингредиенты надо отварить, а другие лучше обжарить или запечь. Например, для картофельно-морковного пюре Картофель отваривается отдельно, а морковь мелкими ломтиками припускается в сливочном масле. Соединяются эти ингредиенты уже в момент пюрирования. Картофель самый распространенный из гарнирных овощей. Нейтральный вкус картофеля позволяет ему отлично дополнять блюда из мяса, рыбы, птицы. Он прекрасно комбинируется с другими овощами. В случае тушения или запекания сырой картофель закладывается к предварительно обжаренному мясу и доводится до готовности вместе с ним. В случае запекания рыбы с гарниром стоит иметь в виду, что время готовности рыбы меньше, чем у картофеля, поэтому он должен быть или предварительно отварен до полуготовности, или нарезан небольшими дольками, как вариант тонкими пластинками, из которых можно соорудить рыбную чешую. Если вы запекаете куриные окорочка или грудки с картофелем, то он закладывается одновременно с курицей. В случае приготовления жаркого в горшочках картофель крупно нарезанный и мясо, мелко нарезанное, закладывается в горшочек одновременно. Если готовить картофель отдельно, как гарнир или самостоятельное блюдо, то возможны несколько вариантов. Первый. Отварной очищенный картофель. Среднего размера картофель закладывается в горячую воду целиком, крупный режется на 2-3 части, время готовности около 20 минут, иногда дольше, в зависимости от сорта картофеля, его сезонности и жесткости воды. Соль закладывается ближе к финалу готовки. Готовить отварной картофель можно и на пару. Время готовки это увеличивает незначительно. Минут на 5. Второй. Картофельное пюре. Не лучший вариант для молодой картошки. Из-за несозревшего крахмала пюре из раннего картофеля получается липким. Нужной пушистости от него добиться сложно. Но иногда даже из зрелого картофеля пюре получается излишне клейким. Такую проблему можно предотвратить, соблюдая простые правила. Картошку варить до полной готовности, чтобы при накалывании вилкой там мягко проходила в клубне. Воду, в которой варился картофель, слить. Лучший вариант пюрирования – это изначальное измельчение толкушкой, а потом уже взбивание миксером. Блендер для пюре противопоказан. Блендером вы именно что получите клейкую липкую массу, а не пюре. Молоко следует добавлять в уже растолченную картошку, и только горячим, холодное молоко тоже может лишить будущее пюре пушистости. А сырое яйцо добавлять в пюре стоит только в том случае, если вы планируете дальнейшую термообработку – картофельные котлеты, крокеты или запеканки. Третий – отварной картофель в мундире. В этом случае необходима калибровка, так как неочищенный картофель лучше не нарезать. Таким образом, стоит выбирать клубни одинакового размера, чтобы они сварились одновременно. Прямо в мундире картошка подается в таком же виде только в случае сезонности, когда речь идет о молодом картофеле. В других случаях варка в мундире является предварительным этапом. Такой картофель используется для салатов или в уже очищенном виде обжаривается в масле половинками или крупными ломтиками. Четвертый. Тушеный картофель. Очищенный картофель, порезанный на 4-6 частей, слегка обжаривается, а потом припускается в воде или бульоне с возможным добавлением к финалу готовки пассированного томата или лука. Тушеный картофель может готовиться и с мясом, предварительно обжаренным, и с грибами, также предварительно обжаренными или отваренными. Пятый. Жареный картофель. Один из самых любимых гарниров у детей и взрослых. Что может быть вкуснее жареной картошки? Одна досада довольно часто он разваливается в процессе жарки превращаясь вместо аккуратных прожаренных ломтиков в некую мешанину. Секрет тут простой. Картофель надо жарить или маленькими порциями, или в большой кастрюле. Например, можно попробовать пожарить 5-6 картофелин в казане в большом количестве масла. Когда места достаточно, он точно не слипнется и не развалится. Ну или можно жарить сразу во фритюрнице. Традиционная нарезка для жареного картофеля тонкой соломкой, но можно жарить и более крупными ломтиками. Лучше всего для жарки подходит толстодонная сковородка, хорошо держащая высокую температуру, в идеале чугунная. 6. Печеный картофель. Молодой картофель запекается неочищенным, старый же стоит очистить от кожуры. Запекать картофель можно и целиком, но лучше крупными продольными ломтиками, которые можно присолить крупной солью, сбрызнуть маслом и присыпать сушеной зеленью. Температура запекания 180 градусов. Время – 15-20 минут, в зависимости от величины ломтиков. Капуста может готовиться разное время, в зависимости от сезонности и степени зрелости, формы нарезки, дополнительных ингредиентов и прочих условий. Молодая зеленая капуста готовится очень быстро. Время варки в супах – около 10 минут. Тушится она минут 15. И вот ее желательно не переваривать. Но если речь идет про зрелую белокочанную капусту, а тем более про квашеную, то у них есть огромное преимущество. Длительная термообработка им только на пользу. Переварить или перетушить зрелую капусту очень сложно, практически невозможно. В пюре она не превратится никогда. Поэтому при тушении капусты с мясом ее смело можно закладывать одновременно и тушить, томить или запекать до готовности мяса. Популярное блюдо из капусты – это голубцы, фаршированный и сложенный конвертом капустный лист. Прежде чем разбирать капусту на листья, требуется ее бланшировать, подержать минуту-другую в кипятке, что позволит разобрать качан на листья без разломов. Вместо кастрюли с кипятком можно использовать микроволновку, отправив туда капусту на пару минут при средней мощности. Морковь довольно редко готовится в целом виде, разве что не очищенная для салатов, и крайне редко готовится как моноблюдо. Чаще она выступает как дополнение к другим овощам. Готовится она дольше картофеля, поэтому при одновременной закладке режется более мелкими ломтиками. Но чаще всего морковь трется или режется тонкой соломкой и пассируется с другими кореньями – луком, сельдереем, петрушкой. Есть, однако, варианты морковки, припущенной в молоке или в сливочном масле в виде самостоятельного гарнира. Свекла очень редко используется как гарнир, скорее она идет в супы, горячие и холодные борщи или в салаты, но и в том и другом случае она не используется там в сыром виде, а только при предварительной термообработке. Иногда для борща сырую и нашинкованную тонкой соломкой свеклу пассируют вместе с морковью и луком. Иногда ее отваривают, очищенную или в кожуре, но и в том и в другом случае она очень теряет в цвете и в аромате. Лучший вариант подготовки свеклы перед закладкой ее в другие блюда – это запекание в кожуре. Запекается она при температуре 150 градусов, минут 40, иногда дольше, в зависимости от величины клубней, после чего ей надо как следует остыть. Лучше запекать накануне, но можно горячую свеклу просто поставить под струю холодной проточной воды. Таким образом, подготовленная свекла лучше сохранит свой цвет, борщ не будет бурым даже на второй день, а сохранит яркий красный оттенок и приобретет особый печной сладковатый аромат. Свеклу в кожуре можно также запекать в микроволновой печи на максимальной мощности 10-15 минут, в зависимости от количества и размера. Тыква, кабачки, цукини подходят для приготовления комбинированных гарниров и самостоятельных блюд. При тушении с другими овощами стоит иметь в виду, что тыква готовится примерно столько же времени, что и картофель, а молодые кабачки и цукини быстрее. Эти овощи довольно часто готовятся в фаршированном виде, с мясным или овощным фаршем как вариант с рисово-мясным фаршем. Для этого им отрезают хвостик и вычищают семена. Цукини или совсем молодые кабачки можно готовить не ошкуривая. У зрелых кабачков лучше снять кожуру. Также кабачки цукини жарятся на сковородке в мучной или сухарной панировке. А если есть возможность приготовления их на гриле, то и панировка никакая не нужна. Тыква вообще очень благодарный овощ с широкими возможностями использования. Ее можно жарить и тушить тонкими ломтиками, запекать в целом виде или частями, варить на ее основе крем-супы, сладкие каши с пшеном или рисом, делать оладьи, а также использовать как начинку для открытых или закрытых пирогов. Перцы и баклажаны. Сладкую паприку, она же сладкий или болгарский перец, употребляют в еду и в сыром виде, но она также отлично подходит для горячих блюд. Самое популярное блюдо – это фаршированные перцы. Их можно запекать в соусе, а можно тушить на плите. Единственная предварительная подготовка перцев в таком случае – это срезание хвостика и очистка от семян. Фаршем может служить смесь рубленого мяса с рисом, иногда к ним добавляется пассированный лук и морковь. Начинкой может быть и овощной фарш – смесь различных пассированных овощей и корений. Баклажаны тоже фаршируют, только не целиком, а лодочками – разрезав их продольно на две половинки и удалив семена. Также баклажаны нарезают крупными тонкими пластинками и обжаривают с маслом, присыпая уже готовый овощ тертым сыром или чесноком и зеленью. Кроме того, из баклажанов можно свернуть рулеты, начинив их сыром, чесноком и зеленью. Но один из лучших способов приготовления что сладких перцев, что баклажанов – запекание целиком на гриле. При отсутствии гриля это можно сделать в домашней духовке или даже в микроволновке. Температура запекания 180 градусов. В зависимости от величины овоща, время запекания составляет 30-40 минут. Признак готовности – лопнувшая, обуглившаяся шкурка и легко отламывающийся хвостик. Готовые перцы и баклажаны надо ошкурить еще горячими, заправить маслом, солью, опционально свежей зеленью и чесноком, можно подавать как гарнир к мясу, Можно охладить и употреблять как холодную закуску. При подготовке баклажанов к термообработке иногда их рекомендуют присаливать и класть на некоторое время под гнет, чтобы ушла горечь. Но по-настоящему горькие сорта баклажанов попадаются крайне редко. И смысл такой процедуры скорее состоит не в том, чтобы избавиться от горечи, а чтобы избавиться от лишней влаги перед жаркой. Для запекания это как раз не требуется. Пусть сохранят сочность. Таким образом, они быстрее и проще прожарятся до лёгкой корочки, а они будут выглядеть влажными и тушёными. Репа и брюква. До Петровской эпохи эти корнеплоды заменяли нашим предкам картофель. Их пекли, варили, добавляли в супы и жаркое. Как самостоятельное блюдо вряд ли кого-то сейчас может соблазнить брюквенное пюре, но в дополнение к картофелю брюква может привнести особую нотку в любой картофельный гарнир или суп. Что же касается и репы, которые отлично используются в качестве овощной подушки для запекания, для птицы, рыбы или мяса, вносят разнообразие в овощные рагу, супы и прочее. Время готовности в нарезанном виде минут на 5 дольше, чем у картофеля. Что следует учитывать при закладке? Цветная брюссельская капуста и брокколи – отличный гарнир как в отдельном виде, так и в смеси с другими овощами. Служат хорошим наполнителем для супов из свежих овощей. Эти овощи также прекрасно готовятся на пару, что для таких нежных овощей предпочтительнее варки в воде или тушения. Время готовности 10-15 минут. Отварную цветную капусту можно запанировать в сухарях и обжарить. Стручковая спаржевая фасоль хороша в супах и в салатах, но может использоваться и как самостоятельный горячий гарнир. Самый простой способ приготовления – припустить в небольшом количестве воды и заправить сливочным маслом. Паста. Несколько слов о пасте, то есть о макаронных изделиях. В принципе, они не являются классическим гарниром, скорее отдельным блюдом, которое подается с различными соусами и добавками, будь то мясо, морепродукты, томаты или обжаренный бекон. По-хорошему для них надо делать как минимум отдельную главу. Однако в нашей традиции макароны вполне занимают свое место в иерархии гарниров. Поэтому было бы странно вообще обойти молчанием любые макаронные изделия в этой главе. Вот несколько общих принципов приготовки пасты. Во-первых, это выбор макаронных изделий. Какое бы блюдо вы ни планировали с ними приготовить, хоть лазанью, хоть вермишелевый супчик, стоит выбирать только макароны из твердых сортов пшеницы. Также они маркируются буквой «А». Макароны из мягких сортов слипнутся, разварятся и никакой радости вам не доставят. Во-вторых, соблюдайте пропорции объема воды при варке. На каждые сухие 100 граммов макаронных изделий должно приходиться не менее литра воды. В-третьих, макароны следует закладывать в кипящую подсоленную воду и варить, помешивая от момента второго закипания, 6-7 минут. Время готовности, как правило, указано на пачке и во многом зависит от формы и размера макарон. Но максимальное время готовности – 10 минут. Чтобы сохранить вкус и текстуру, макаронные изделия лучше готовить до степени альденте то есть чтобы серединка оставалась немного твердой. Промывать макароны не стоит, особенно если речь идет об изделиях из муки твердых сортов пшеницы. Промывка макарон может быть оправдана только в том случае, если вы готовите макароны впрок и собираетесь их в дальнейшем разогревать, что, честно говоря, не лучший вариант для этой группы блюд. Или если вы планируете приготовление с ними другого блюда с последующей термообработкой. Готовые макароны также не стоит держать в воде. Ее надо слить, а макароны заправить оливковым или сливочным маслом. Лирическое отступление. Вот вы смеетесь, а мне в кулинарном техникуме на экзамене в билете попался макаронный рулет с мясом. И я не могла понять, это мясо надо в макароны завернуть или макароны в мясо. Гречневый крупеник 5-6 порций. Гречневая крупа 200 граммов. Творог 300 граммов яйцо 2 штуки, масло растительное 20 мл, сухари панировочные 30 граммов, соль 5-7 граммов. Из 200 граммов гречневой крупы и 400 мл воды сварить рассыпчатую кашу, дать слегка остыть, перемешать с творогом, яйцами и солью до однородной массы. Форму для запекания смазать маслом и присыпать панировочными сухарями. Выложить на нее гречку с творогом и запекать при температуре 200 градусов 20 минут. Степень готовности определяется по тому, насколько легко запеканка отделяется от бортов формы. Дать остыть в форме и порезать на порционные куски, как пирог. Подавать со сметаной или сливочным маслом. крупеник подают как самостоятельное блюдо или как дополнение к щам и борщам. Ломбио. 10 порций. Красная фасоль. 500 граммов. Горячая вода. 3 литра. Грецкие орехи очищенные 100-150 г. Чеснок 5-6 зубчиков. Семена кориандра 10-20 г. Сушёная острая паприка 5-10 г. Приправа Уцхосунели 15-20 г. Свежая зелень кинзы 40 г. Соль 15-20 г. Сахар 30 г. Фасоль перебрать, промыть и замочить на 2-3 часа, а лучше на Слить воду, в которой была замочена фасоль, залить порции свежей горячей воды и поставить на умеренный газ, вариться до мягкости. При закипании добавить сахар, но пока не солить. При выкипании добавлять горячую воду, но лучше сразу взять воды с запасом, чтобы не приходилось доливать. Время варки около 2-2,5 часов. Зависит от сорта фасоли и жесткости воды. Соль добавить в самом финале. Отвар процедить, но не сливать. Пригодится для приготовления соуса. Одну треть вареной фасоли измельчить при помощи блендера. Орехи, чеснок, сухие семена растереть в ступке. Или также измельчить при помощи блендера. Мелко нарубить свежую кинзу. Смешать сухие приправы, протертую фасоль, орехи, чеснок, зелень и разбавить фасолевым отваром до консистенции густого соуса. Залить полученным соусом оставшуюся цельную фасоль. Дать остыть. Подавать как холодное блюдо хранить в холодильнике. Манная каша, 5-6 порций. Манная крупа 300 граммов, молоко 500 мл, вода 500 мл, сливочное масло 70 граммов, соль 5-7 граммов, сахар 30-50 граммов. Молоко с водой вскипятить, убавить огонь до минимума, при постоянном помешивании всыпать манку и убрать с огня. Добавить соль, сахар, накрыть крышкой, и дать настояться 10-15 минут. Перед подачей или уже порционно в тарелке добавить сливочное масло. Подавать манную кашу также можно с вареньем, тогда не добавляем сахар. Перед тем, как накрыть крышкой и дать настояться, можно добавить в манную кашу 10-20 граммов какао-порошка. Тогда получается шоколадная каша. Тушеная капуста. 2-3 порции. Капуста белокочанная, свежая, 500 граммов. Капуста квашеная, 500 граммов масло растительное или вытопленный утиный жир или смесь растительного и животного жира 50 мл соль 10 граммов. далее по вкусу Тушить можно как свежую, так и квашеную капусту. Ее можно тушить как отдельный гарнир, а можно сразу вместе с мясом, нарезанным небольшими ломтиками. Наиболее интересный вкус достигается при смешивании свежей и квашеной капусты. Свежую капусту промыть, нашинковать тонкой соломкой, пересыпать солью крупного помола. И дать постоять. Отжать капусту так, чтобы она дала сок. Вместе с этим соком выложить в сотейник, смазанный маслом. Квашеную капусту перебрать, если она очень едкая, промыть. Слишком крупные куски дополнительно порубить и отправить тушиться к свежей капусте. Тушить под крышкой на среднем или маленьком огне около часа и больше. Перетушить капусту практически невозможно. Из добавок допустима томатная паста. Добавляется ближе к финалу готовки. Свежие очищенные яблоки. Шампиньоны. Подается тушеная капуста к сосискам, домашним колбаскам, тушеному или запеченному мясу, птице, дичи. Картофельное пюре 2-3 порции. Картофель 1 кг, молоко 200 мл. Масло сливочное 50 граммов, соль 15-20 граммов. Картофель очистить, крупный картофелины разрезать на 3 части, средний пополам, мелкий оставить как есть. Но желательно, чтобы в кастрюле картофель был крупными кусками схожего калибра. Положить в горячую воду, так, чтобы она полностью покрывала картофель. После закипания посолить. Варить до мягкости с момента закипания 10-12 минут. Воду слить. Картофель растолочь толкушкой или просто размять вилкой. Согреть молоко. Добавить его к толченому картофелю и взбить миксером до гомогенной пушистой массы. Перед подачей добавить сливочное масло. Также в картофельное пюре можно добавлять пассированный репчатый лук, утиные или гусиные шкварки, мелко нарезанный обжаренный бекон. Обычно картофельное пюре подается как гарнир к рубленым мясным или рыбным изделиям. Запеченные баклажаны. Две порции. Баклажаны средних размеров 4 штуки. Твердый сыр 50 граммов. Оливковое масло 30 мл. Бальзамический уксус 10 мл. Чеснок 2 зубчика. Кинза, укроп, петрушка – 20 граммов. Соль по вкусу. Баклажаны вымыть, обсушить салфеткой, сделать несколько неглубоких проколов вилкой, при этом обязательно проколоть шкурку и отправить в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Время готовности – 30-40 минут, в зависимости от величины баклажанов. Готовые баклажаны вынуть и быстро очистить от шкурки, пока они не остыли. Нарезать крупными продольными ломтями, примерно на 4-6 частей, сбрызнуть уксусом и маслом, присыпать тертым сыром и измельченной зеленью с чесноком. Может подаваться как холодная или горячая закуска, или как гарнир к блюдам из мяса и птицы.